399. Август 19. Для успешности восприятия надо уметь преодолевать напряжение окружающей сферы. Но самое необходимое это пробить окружение сферы своего собственного аурического яйца. У большинства аура замкнута, и сознание за пределы ее не выходит. Мысли других И мысли широкие и ценны тем, что отрывают сознание от ауры. Узниками ходячими можно назвать сознание, заключенное в плотные коконы собственных излучений. Очередная задача — напряжение вибрации своей ауры преодолеть и, преодолев сознание за пределы своего окружения, направить. Потому и плодоносное устремление к владыке, что позволяет сознанию выйти, из-за чистокола самости. Как бы ни притягивал сознание свой собственный малый мирок, сознанию, в конце концов, в нем станет тесно и невыносимо. Захочется на простор, тогда, где щупальца личного мира уже больше не обвивают сознание. Конечно, мир личный темница для духа, а люди заключенные. О какой свободе могут говорить двуногие, спутанные по рукам и ногам цепями самости? Прежде чем устремиться к свободе, рабство свое и темницу свою и цепи свои надо осознать. Часто они дороже человеку, чем свобода духа, о которой он даже не имеет правильного представления. Богатые, бедные, здоровые и больные, счастливые и несчастные, умные и глупые, самодовольные и скромники все несут эти тяжкие цепи, даже не подозревая о безвыходном рабстве своем. Я пришел в мир разрушить вековые узы и места заключений, по которым ютятся люди. Разве можно говорить о свободе рабам, не осознавшим своего рабства? Многие говорят о свободе, но еще в горшие темницы себя заключают. Каждая великая религия при зарождении своем имела в виду освободить дух человеческий. Но вырождаясь вместо свободы, заковывала дух в железные цепи догм, предрассудков и суеверий. Ограничения религиозных предрассудков — самые тяжкие. Итак, каковы бы ни были цепи, сущность их заключается в плотности аурической скорлупы. Это не есть сила и крепость ауры, а наоборот ее слабость сила убеждения хороша является силой когда она основана на знании космических законов то есть имеет связь с мощью пространственного огня ложные убеждения представления и знания отсекают знания от резервуара космической мощи и аура становится подобной сморщенному плоду ибо питание огненного из пространства не получает огненные законы космоса Становясь частью, сознания, связывает его с резервуаром космической огненной мощи. Отойдите от жизни, мертвой, Освободите ауру свою от пут, обволакивающих сферу микрокосма. Устремитесь к истинной свободе духа. Многие устремлены в поисках свободы, но ищут ее не там. Революции, переустройства народные освобождают сознание от многих нагромождений. Но оно упрямо и упорно стремится вернуться в прежние рамки ограниченного безответственного существования. Поэтому углубление завоеваний революции есть защита от цепей прошлого. Но все же истинная и свобода в духе, освободившемся от власти оболочек, в духе, который вышел за пределы собственной ауры». Достижение этой свободы требует упорной, настойчивой и сознательной работы. Можно освободиться от власти эмоций, двоим задерживаться в сознании и колебать ауру более или менее длительно. Точно же выбрасывайте их из сознания, как только колебания достигли его, и даже в самый первый момент проникновения, поставив перед ним щит духа. защищая себя так». Свободу свою защищаем от очередной попытки людей и условий набросить новые путы. И тут не должно быть жаления ни к себе, ни к людям. Можно ли жалеть тех, кто цепи на вас надевает? Так же и астральные вихри, вовлечь в которые и заразить которыми стремятся своих ближних все люди, и особенно близстоящие есть оковы, накладываемые на сознание на тот или иной промежуток времени. Раньше на арене на людей набрасывали сеть, чтобы они не могли защищаться. Сеть, обволакивает тело, связывала его по рукам и ногам. Человек становился и беззащитным и беспомощным. Такие же сети набрасывают бессознательно люди друг на друга. И, угасив огни духа, превращают себя в жалкие беззащитные создания, которые становятся жертвой окружающих условий. Умейте всегда зорко стоять на защите своей свободы. Не позволяйте ничему вторгаться в микрокосм ваш без санкций и утверждений вашей воли сознательного. Будьте всегда на дозоре. Есть ли более нужный дозор, нежели охрана свободы своего духа? Вот здесь ты и нужно осознание собственной силы и власти над миром своим. Неужели кому-нибудь или чему-нибудь отдадим право своего первородства и власть свою над своим собственным микрокосмом? Раб останется рабом. Мне нужны не рабы, но сотрудники. Безвольного раба презирают даже те, кто довел их до этого состояния. Но до подобного состояния человек, прежде всего, доводит себя сам. В побежденных душах, в глазах их видите печать самоосуждений унылые и безрадостные глаза узников, угасивших огнедуха. Зову разорвать цепи рабства. К истинной свободе зову. Каждое подчинение движением астральной оболочки есть новое звено цепи тюремной. Астрал должен быть приведен к молчанию. От астральной оболочки надо освободиться. Низший астрал ныне уже не нужен для эволюции. В окончательном... Освобождение от него и заключается первое, необходимейшее условие свободы и власти, к которой стремится человек. Часто бывает, что несочувствие требуют от вас люди, но страстно и напряженно хотят вовлечь вас в астральную воронку своих вихрей и ввергнуть в ту же яму, в которой сидят сами. Оберегитесь от них. Утверждение спокойствия и равновесия духа есть путь освобождения от ненужной астральной оболочки. Не имея питания, умирает. С ее уничтожением рождается дух свободы. свободе. Не имеет значения, где и в каких условиях находится дух. Но победное состояние сознания важно чрезвычайно.